Глава четвертая. «Синяя борода». Баржа действительно грузится. Палуба ее загромождена железными бочками. От причала отъезжают пустые телеги, возщики лениво взмахивают кнутами, махноногие лошади покрыты мыльной пеной. Динка осторожно пробирается на причал и, прячась за бочками, ищет глазами Леньку. Около перил толкутся незанятые погрузкой рабочие, заскорузлые от пота рваные рубахи, едва прикрывают их черные жилистые плечи и выступающие ребра. Почесываясь и сплевывая в воду обсосные цигарки, они перебрасываются короткими замечаниями, сопровождая их крепкой руганью. Троих человек изо всей артели взяли гады эдакие. Надрываются наши с утра, а мы без дела сидим. Чистенький приказчик в сером пиджачке и узких ботинках суетливо взбегает по сходням, обмахиваясь картузом, шныряет между бочками. Аккуратнее, аккуратнее, ребятишки, плотнее одну к другой устанавливаете, командует он высоким визгливым голосом. «На эту тяжесть не меньше, как десять человек надо бы, а он, гад, купецкие денежки бережет», — сплюнув, говорит худой скуластый парень, провожая недобрым взглядом суетливого приказчика. «Сговорились, сволочи!» — хмуро добавляет другой. «Ясно сговорились. Купцут, небось, всю артель, в счет поставят Алишку себе в карман. Знаем мы это дело не впервой. Богатеют на нас проклятые!» — мрачно поясняет третий, глядя на товарища мутными запавшими глазами. «Надо было нам с бочки договариваться, а так только зря своих ребят мучим». «Поди, договорись с ним». «Итак два часа торговались», — обрывает разговор пожилой грузчик. «Заладили в одну душу, других возьмем. Ну, что ты будешь с ними делать?» «Одно слово кровососы», — добавляя смачное ругательство, — говорит скуластый парень. «Трое грузчиков медленно спускаются по сходним и, о чем-то советуясь между собой, останавливаются внизу около бочки». Не под силу видать, может, еще кого возьмут, с надеждой говорит пожилой грузчик. Глянь, глянь, робя! Хозяин подошел. Морда кирпича просят сапоги с глянцем, борода, как у павлина, хвост. «Не нам, чита, с ненавистью говорит один грузчик, указывая товарищам на палубу. Динка поднимается на цыпочки. По сходням, тяжело ступая, спускается Гордей Лукич. Густая черная борода закрывает половину его лица. Динка со страхом и ненавистью смотрит на бороду хозяина. Ей кажется, что именно из-за этой злодейской бороды так страшен всем этот человек. «Он синяя борода!» — с ужасом догадывается Динка. И по спине ее пробегают мурашки. Ну что, стали, кричит гордей Лукич на грузчиков, обтирая глинище своих сапог, сложенные в четверо мокрой веревкой. Потяжели, грузили, и то ничего, а тут стали. Только время провожаете зря. Время хозяины нам дорого. Не об том речь, переминаясь ноги на ногу, говорит один из рабочих, кивая головой товарищем. «В чем дело?» — подскакивает к нему приказчик. «Движ «Да ты, сходни крутые, замучились мы. Бери еще одного человека в помощь». «Не одолеть нам никак», — вытирая рукавом пот, объясняет рабочий. «Бери еще одного человека, хозяин. Вон из нашей артели ребята без дела стоят. Чего жадничаешь?» «С утра животы рвем на ваших бочках. Совесть надо иметь. Бери еще двух человек, али хоть одного в крайности, — раздаются голоса грузчиков. «Куда еще?» «И так во около одной бочки топчется», — гремит голос гордея Лукича. «Не будем мы никого брать». «Вон мой парнишка поможет! Эй, Ленька!» Динка с беспокойством вытягивает шею и пробирается поближе к сходням. На палубе мелькает голова Леньки. С ведром и тряпкой в руке он торопится на зов хозяина. Задерганный с утра грубыми окриками, потный, взъерошенный, Ленька кажется таким маленьким и жалким рядом с мощной фигурой гордея Лукича, что среди грузчиков раздаются смех и язвительные шутки. «Ты еще воробья найми, хозяин! Воробей, он те живо все бочки перетаскает и денег не спросит!» «Грудного найми! это великоват вроде!» Я вам покажу, как лясы точить, свирепеет хозяин. За даром денежки получать хотите. Грузи мне немедля, то всех погоню от отседва. Я вами не нуждаюсь, в другой артели народ возьму. Кому брюхо подвело, тот и за копейку прибежит. Взгляд Динки снова приковывается к злодейской бороде. Забывшись, она выдвигается вперед и, закинув вверх голову, напряженно вглядывается в лицо хозяина. Черная гущина бороды с тугими барашковыми колечками кажется ей надежной зацепкой. В голове проносится быстрая мысль — «Если бы вскочить сначала на сапог, потом ухватиться за жилетку...» Пальцы Динки нервно сжимаются, но зычный голос хозяина приводит ее в себя. «Ну, живо берись, а не хож заворачивая глобли!» — грозно кричит он на рабочих. Грузчики с глухим ропотом возвращаются к бочке. «Берись, робя!» С паршивая хоть шерсти клок. Вздохнув, говорит один. «Бедные эти, робя!» Сочувственно думает Динка, Глядя, как грузчики, поплевав на ладони, Берутся за бочку. «Стой! Стой!» Расталкивая их, кричит вдруг Высокий курчавый парень в грязной тельняшке. «Бросай погрузку! Мне одно слово шепнуть, И ни одна артель сюда не пойдет! Бросай, робя! Пусть сами грузят! Нечего над людьми измывать!» «А ты кто такой есть? Чего народ смущаешь?» — наступает на него Гордей Лукич. «Как это можно погрузку бросать? Какое твое полное право здесь распоряжаться?» — визжит приказчик. «Не слушайте его, братцы. Кто бросит, тому ни гроша не заплачу. Верное слово не заплачу». «Бросай, робя, мы свое возьмем!» Настаивает парень. Грузчики в нерешительности оглядываются на товарищей. «Бросай, ребята!» — возбужденно кричат оттуда несколько человек. Но от перил отрывается пожилой грузчик и отводит парня в сторону. Пущай грузят Вася, не тронь их, они ведь с утра работают, оглядишь и правда не заплатят ироды. Вот тебе вся артель без обеда останется сам, знаешь, боли взять негде, заглядывая парню в глаза, говорит он и обращаясь к остальным громко добавляет: "Не шумите зря, ребята. «Три бочки осталось. Пущай, грузят. Чего там?» «Пущай, грузят. Чего теперь бросать?» — соглашаются товарищи. «Эх, вы!» — машет рукой парень. «Неправильно это!» «Учить их кровососов надо, а вы об обеде думаете». «Отойди, отойди!» — кипятится приканщик. «Буксир отходит. Грузите, братушки!» «Ну!» — дергает бороду хозяин. «Долго нам ожидать вас!» Грузчики нехотя берутся за бочку и, упираясь ногами в пол, наваливаются на нее сбоку. «Раз, два, взяли!» «Раз, два, взяли!» — натужно кричат они. «Помогай! Чего стоишь?» — толкает Леньку хозяин. Ленька, путаясь между грузчиками, упирается руками и головой в бочку. «Вот так стать бы сначала на сапог, потом ухватиться за рукав!» — дрожать ненависти думает Динка.